ювелирный магазин «Немировские сыновья в варсановьевском переулке отличался от тех что блистали витринами в охотном ряду публика высокого полета аристократы и придворные дамы сюда не заглядывала лощенных приказчиков в строгих сюртуках и идеально на крахмаленных сорочках не было Петр филиппович экономил на приказчиках. Витрины были полны, но товар рассчитан на особый сорт покупателей, купцов и коммерсантов средней руки. Таких, каким был Немировский. Своих клиентов Петр Филиппович знал как облупленных, их вкусы, привычки, манеру торговаться, а потом удавал все, что они желали. Круг покупателей у магазина был не слишком широким, популярность только среди своих, но доход твердый и надежный. Как и сам Пётр Филиппович. Вошедшего человека в пальто доброго сукна он сразу определил наметанным глазом, как не своего клиента. Такое зайдет, носом поводит и уйдет ни с чем. Нет, деньги у него водятся, но покупать ничего не станет. Товар, не того фасона. Скорее в охотном в три купит, чем по хорошей цене, вместе не слишком знаменитым. Тратить на него усилия бесполезно. А потому Петр Филиппович немного удивился, когда незнакомец направился прямиком к нему и поздоровался, назвав по имени отчеству. «И вам доброго дня», — ответил Немировский сдержанно. Он приглядывался, пытаясь вспомнить, где мог познакомиться с этим господином не из купцов. Когда ему назвали фамилию, Петр Сергеевич уверился, никогда раньше не встречались с господином Пушкиным Алексеем Сергеевичем. «А чем могу?» — сказал он дежурную фразу. Визитер сообщил, что он чиновник сыскной полиции, что на Немировского не произвело впечатления. «Чем обязан?» — только и сказал Петр Филиппович. «Занимаюсь розыском по делу о смерти вашего брата, Григория Филипповича». Ах, это... Немировский проговорил с таким безразличием, как будто дело шло о смерти курицы. А что тут разыскивать? Сердечко у Гришки слабое, да и сам задохлик. Зря отец ему часть наследства выделил. Любимчик был, потому что младший. А ломбард чуть по ветру не пустил. На приказчике его Пашки только и держится. «Что вы думаете о семейном проклятии рода Немировских?» Петр Филиппович поморщился. «Глупости это! Сколько лет жили и не тужили, ничего не знали. А тут Гришка, как письмо это откопал, так сам окончательно ума лишился. И баб наших, женушек дрожайших, перепугал до смерти». «Не верите в семейного призрака», — сказал Пушкин. «Да какие призраки, господин хороший? Мы купцы, и нам призраки не положены!» Петр Филиппович усмехнулся. А вот Виктор Филиппович видел призрака. «Будет продолжать пить, еще и не то увидит», — ответил Немировский. «Чем объясните, что Григорий Филиппович снял в Славянском базаре...» Тот же номер, в котором 20 лет назад произошло несчастье, связанное с вашим отцом. Петр Филиппович сбил щелчком с витрины невидимую пылинку. — Как вы тактично выразились! Гришка от страха совсем из ума выжил. Небось, колдовать решил, чтобы извести призрака. Глупец, что тут скажешь. Часто завтракаете в ресторане славянского базара. Вопрос показался непонятным. Немировский насторожился. Частенько. В понедельник, 20 декабря, завтракали. Было дело. А почему там оказался ваш брат Виктор Филиппович? Уж не знаю, откуда вы, начал Петр Филиппович и осекся. Одно слово полиция. Да чего тут скрывать? Гришк всех созвал. Обещал устроить праздничный завтрак для меня с Витькой. По какому случаю праздник? Немировский только руками развел. Да кто его знает? Гришка потребовал, чтобы мы с Витькой непременно пришли. У него, дескать, будет для нас важнейшее сообщение, которое надо отметить. Обещался платить за застолье, а сам не явился подлец, только зря его прождал. Он... «Умер. В ночь с воскресенья на понедельник», — сказал Пушкин. «Точнее, убит». Новость Петр Филиппович принял с большим сомнением. «Убит?» — повторил он. «А ничего не путайте, господин полицейский. Кому надо было Гришку убивать? Призрак, что ли?» Ломбард и дом Григория Филипповича достаются Виктору Филипповичу. «Мы уже пронюхали» безрадостно сказал Немировский. «Да, повезло Витьке. Ну, теперь ему конец. Пропьет и кредитную контору, и ломбард, и оба дома. В случае смерти Виктора Филипповича все переходит вам. Хоть бы Витька сдох пораньше, чтобы остатки наследства собрать. Жаль, что папенька так распорядился. У меня бы все в целости и сохранности было». «А в случае вашей смерти кому все достанется? вашей жене?» Петр Филиппович показал упитанную купеческую фигу. «Вот ей, а не наследство. Пусть все по ветру пойдет, мне уж все равно будет». «А если бы у вас был сын, наследник?» Немировский скривился, как от боли. «Господин Пушкин!» Вам по чину в грязном белье копаться положено. Но зачем же больно делать? Да, жена моя Маринка пустотелка, как и сестры ее распрекрасные. Некому передать дело. Нет у меня, сыночка. Все погибнет, все прахом пойдет. Ах! И он безнадежно отмахнулся. Пушкин выдержал паузу, чтобы купец немного остыл. «Зачем же женились?» — проговорил он и заставил себя продолжить, без любви. В ответ ему горько усмехнулись. «Любовь! Нам, купеческому сословию, любовь не по карману. Отцовская воля, против которой не пойдешь, или под венец, или нищим на улицу». Папенька спокойным покойным Прозоровым большими друзьями были. Хоть тот из военного сословия. Вот и решили поженить трех сестер на трех братьях. Хорошо, придумали, нечего сказать. Состояние семьи сохранилось, а счастья нет, детей нет, значит, не судьба. — У вашей супруги и ее сестер имеются фамильные драгоценности, — сказал Пушкин. «Они хранятся в сейфе вашего магазина?» Петр Филиппович брезгливо поморщился. «Сколько раз предлагал! Не хотят, дуры! Сидят на своих камнях, как курицы на яйцах! А могли бы в дело пустить с прибылью! Так ведь нет! Это память о нашей мамочке! Продавать и думать нельзя!» Он изобразил звуком плевок. «Обить их рука не поднимается, благородные полковничьи дочки!» Дверной колокольчик приветствовал посетителя, Немировский оживился и отдал глубокий поклон. Гость был из постоянных покупателей. Пушкину дали понять, что присутствие сыска становится неуместным. «У меня для вас сообщение», — сказал он, приблизившись, чтобы клиент не услышал. — Будьте осторожны, Пётр Филиппович, вы можете не дожить до праздника. Немировский уставился на него, как на привидение. — С чего это вдруг? — У меня есть основания считать, что проклятие вашей семьи в оставшиеся дни будет сильно, как никогда. Пушкин чуть поклонился и вышел из магазина, чтобы не мешать духу коммерции собирать урожай. Ювелирный подарок на Рождество, что может быть лучше? От любящего сердца любимому сердцу. И наоборот. Семь. Сеня Подковкин был малым толковым. И Иного не взяли бы в артель официантов славянского базара. Сеня не только умел быть незаметным и полезным для гостей, что является главным талантом официанта, но имел зоркий глаз и наблюдательность, чтобы примечать, кто из гостей положит в карман серебряную ложку или умыкнет хрустальный фужер в качестве сувенира или невзначай утащит с чужого стола бутылку коньяку. Хоть гости с виду солидны, но такого могут усочинить, что умом не придумаешь». Вот, к примеру, знаменитый буфет-ресторан, больше похожий на крепостной форт. А вот господин, с виду пристойный, а еле наскрёб два рубля, чтобы выпить положенную рюмку и попользоваться буфетом без ограничений. Ловкий официант должен незаметно покашлять, посмотреть сукаризной, чтобы у гостя кусок в горле встал. И чтоб не объел он ресторан на лишнее». Официант должен управлять гостем, незаметно и строго, не забывая заслужить чаевые. Секретным искусством Сеня владел мастерски. Мог с одного взгляда оценить гостя на размер кошелька или дурь в характере, чтобы заранее принять меры. Редкому гостю удавалось провести Сеню. По правде сказать, никому не удавалось. Вот только одну барышню он никак не мог раскусить». Первый раз Сеня приметил ее дня два назад, держался отчужденно, сидела на завтраке с чашечкой кофе. Второй раз сегодня со строгим господином. Сеня не любил загадок, но не мог раскусить, кто она такая. На бланкету не похоже, да и не пускает их в ресторан на благородную даму тоже. Бланкета легальная проститутка с бланком паспортом санитарного комитета которая работала самостоятельно, вне публичного дома. Поповадка мне москвичка, но не из провинции, вроде бы столичная, одета модно, но скромно, без украшений. Кто такая?» Сеня не хотел признаться, что таинственная барышня сильно понравилась. «Не красотой, красота ее была не сказать, чтобы ослепительная». «Чем-то таким, что объяснить трудно. Женским волшебством, не иначе. Когда Сеня увидел ее с новым спутником, да не с каким-нибудь, а великим фокусником, не знал, что и подумать. Поменять за пару часов двух мужчин и каждого везти в ресторан? Зачем? Уж не задумывает ли барышня какую-нибудь пакость? Сеня опередил приятелей и взялся обслуживать сам» чтобы слушать и примечать. Качини предложил меню к услугам прекрасной баронессы, но дама заказала только кофе, а от шампанского отказалась совсем. Чем поставила фокусника в трудное положение. Он был голоден, но наедаться при даме, на которую имелись тайные виды, было неприлично. Качини заказал себе то же самое. Сеня принял заказ и обещал исполнить молниеносно но терялся в догадках, ничего кроме кофе дама не употребляла. В чем только душа держится. Между тем Качини не знал, как начать приятную беседу. Он полагал, что поклонница должна начать первой. Не пристало звезде везде проявлять слишком большой интерес. Пусть добивается его. Они сидели молча, баронесса словно изучала его. Пауза затягивалась. Качини натянул улыбнулся и разгладил хорошо на ус. Надо было выбираться из неловкой ситуации. «Альфонс Кочини. Какое музыкальное имя! Как мелодия итальянской скрипки! У вас есть какая-то загадка, какая-то тайна, немыслимая глубина и красота истинного гения!» Вдруг сказала баронесса так трогательно и честно, что у Качи не перехватило дух, и немного закружилось в голове. Комплимент он любил, не брезговал, когда его нахваливали женщины, но в этот раз приятные слова вонзились прямиком в сердце, потому что красивая женщина сказала ему то, что он хотел слышать больше всего». Да, он всегда знал, что в нем и тайна, и глубина гения. Не все могут это разглядеть. А она смогла. Волшебница. О, вы мне льстите, все таки выдавил он. Ничуть. Мне это так же ясно, как и то, что вас слишком мало ценят. Вы звезда не только российского, но и европейского. Да нет, мирового масштаба. Перед вами должны быть открыты все сцены мира. Народы должны рукоплескать вам. Тут Сеня принес кофе с серебряным кувшинчиком сливок, колотым сахаром, крохотным графинчиком ликёра, печеньем, холодной водой и десятком крохотных десертов, чтобы услужить любому капризу клиентов, которые захотели просто кофе. Пока он расставлял, у Качини была передышка чтобы осознать, как глубоко и мощно баронесса поняла его талант. Сеня закончила и исчез с поклоном. Так ничего и не узнав. а почему вы так полагаете?» — наконец спросил Качини, совладав с восторгом. «Тот, кто раз увидит вас на сцене, не сможет забыть никогда», — ответила она, чуть пригубив напиток. Я видела многих артистов, но вы — редкий бриллиант. не захотелось скачить и прыгать от восторга, но он только смущенно хмыкнул. Умеет тонко чувствовать, редкое качество, мысленно произнес он и вдруг понял, что безумно жаждет, чтобы эта женщина еще и еще говорила ему чудесные слова, которых он так долго ждал. «А вы — волшебник, кудесник, маг!» Словно подслушав его мысли, проговорила баронесса. «Вам подвластно главное чудо — власть над умами и сердцами ваших зрителей!» Затертые слова, какими особенно любят жонглировать журналисты, в ее исполнении звучали проникновенно. У Качини сладко заныло сердце. Ему захотелось сделать что-то такое великое, чтобы не отпускать от себя эту необыкновенную женщину. «Для вас готов совершить любое чудо», — глухо проговорил он и хотел пожать ее ручку, но ручка застенчиво спряталась. «О, я не сомневалась». «Да, мне многое подвластно». Баронесса отставила недопитый кофе. Как это безумно интересно. Вы владеете магией? -⁇ Владею ⁇ проговорил Качини, которому теперь хотелось только одного овладеть телом, расположившимся напротив него, таким близким и недоступным. Фантастично, ⁇ сказала баронесса, принимая манящую позу. А вы могли бы снять проклятие? Могу. «Даже страшное семейное проклятие!» «Могу!» — выдохнул Качини, разглядывая изгибы баронессы. «Для вас все, что угодно!» «Вы покоряете меня!» — проговорила она, чем окончательно сразила фокусника. «А что для этого надо?» Качине не хотелось сейчас говорить о всякой ерунде, когда есть темы куда более волнующие. Его гений, ее восторг перед ним, положение эстрадного артиста в России, ну и прочее. Для этого надо совершить ритуал и принести жертву. — Как это интересно. А какую жертву? Человеческую? — Не обязательно. Сойдет курица или петух, можно пожертвовать золотую монету. Баронесса издала тяжкий вздох и закрыла свое прекрасное, как уже казалось качине лицо, ладонями. «Какой ужас!» — проговорила она. Гений фокусов был в растерянности. Что случилось? Что он сказал такого? Он не знал, как ее утешить не поискал глазами официанта, но тот, как назло, исчез. Положение глупее не придумаешь. Обидеть баронессу, но чем? «Прошу меня простить, если я ненароком вас чем-то...» — начал он. «О, нет!» — баронесса убрала ладонь от лица и грустно улыбнулась. «Это вы, простите меня. Слово «золото» напомнило мне о моем положении». Качини был весь наполнен сочувствием, как фаршированный поросенок гречкой. «Что? Что с вами случилось?» Еще разок горестно вздохнув, баронесса описала ситуацию. Она приехала из Петербурга с портмоне, в котором хранилась вся наличность. Портмонеты у нее стащили. Она телеграфировала мужу, он не поверил, что деньги были украдены, и отказался сделать перевод ранее конца праздников, посчитав, что из него нагло вытягивают деньги. Так что у нее нет ни копейки. Последний выход — заложить драгоценности, а потом выкупить, когда муж пришлет деньги. «Я в Москве чужая, никого не знаю. Боюсь идти в ломбард, чтобы не обманули» нет ли у вас надежных знакомых которые могли бы судить мне на личность под бриллианты закончила она свою печальную историю вопросом качи не подумал что удача сама идет к нему в руки такое редчайшее стечение обстоятельств какие пустяки сказал он гордо выпятив грудь — Конечно, помогу вам, дорогая баронесса. У меня как раз есть нужное знакомство. — О, какое чудо! — проникновенно сказала она. — Это возможность сегодня? — Разумеется. Качини взглянул на карманные часы. К часу дня мы с вами поедем в кофейню Силу, что на Кузнецком мосту, и обещаю, все ваши горести останутся позади, а пока...» Баронесса резко вскочила и ласково провела рукой по его щеке, чуть выше густых бакенбардов. «Благодарю вас, мой спаситель, я буду в назначенный час», — проговорила она и стремительно выбежала из ресторана. Великий маг не был готов к такому фокусу. Он слегка потряс головой, будто в ней испортился механизм, отвечающий за то, что показывают глаза, и потер виски. Мало сказать, что он был сражен и повержен. Качини подумал, что никогда еще не встречал такой восхитительной женщины. Что ж до официанта Подковкина то поведение дамы стало самой большой загадкой в его жизни. Сеня только подумал, что у барышни не все в порядке с головой. Ничего другого ему на ум не пришло. 8. доктор богдасевич как настоящий ученый ставил опыты на себе ну и на приставе с Вешникове. целебное средство было остро необходимо обоим а приставу все таки чуть острее любое научное открытие требует прежде всего времени богдасевич потратил чуть ли не два года чтобы постепенно набрести на формулу волшебного напитка Путь был долгим и трудным, все ошибочные промежуточные составы были испытаны им на себе. Ну и на Свешникове. Открытие долго не давалось, стоило больших физических мучений, не говоря о моральных страданиях. Когда же в одно прекрасное утро после трех глотков головная боль растаяла, а утро стало поистине прекрасным, Богдасевич понял, что изобрел то, что было нужно — и Свешников немедленно оценил действие напитка. Жизнь заиграла новыми красками, а целебные настойки мгновенно прознали во всех участках. Но Богдасевич отказался раскрыть секрет, полученный ценой стольких мучений. Иногда он наливал крохотную мензурку особо страдающим личностям. Говорят, один раз исцелил самого обер оберполицмейстера Власовского чем заслужил непререкаемое уважение, а участок получил охранную грамоту от внезапных проверок и разносов. Пушкин хоть и не нуждался в эликсире, но в его действии убедился наглядно. Как только тело на смотровой кушетке смогло сесть, оно потребовало водки. Доктор, не дрогнувшей рукой, налил крохотную рюмку, от которой шла редкостная вонь — смесь рассола с гниющей рыбой. Тело глотать жидкость не хотело, богдасевич пришлось чуть ли не насильно вливать свой эликсир. Как только вещество проникло в организм, тело на глазах стало превращаться в человека, пока не издало тяжкий, но осмысленный вздох. «Как вы себя чувствуете, Виктор Филиппович?» — спросил Пушкин, наблюдая, как в глазах несчастного появляется осмысленное выражение. «Ох, жив, кажется. Чего ж более? Что же я могу еще сказать?» Средство уничтожало даже запах. Пушкин одобрительно кивнул. «Доктор, да вы волшебник. Бросайте полицейскую службу, выпускайте свой препарат, и скоро станете самым богатым фабрикантом России. Вас будут носить на руках». Богдасевич тщательно заткнул стеклянную пробку и спрятал темный пузырек во внутренний карман сюртука. Мне в участке неплохо, сказал он. Зачем деньги и на что их тратить? Жизнь слишком коротка. Ее надо прожигать, чтобы ни о чем не жалеть на том свете. Вас оставить наедине с убийцей? Пушкин был признателен за такой такт. Он плотно закрыл дверь и присел у письменного стола Богдасевича. Немировский сидел на кушетке, опустив голову. Ну, рассказывайте, Виктор Филиппович. Немировский глянул из подлоби. Что? Рассказывать? Как брата убили, ответил Пушкин. Кто убил? Я убил. Конечно, вы. Вы потребовали принести вас из кабака в участок, чтобы сделать признание в убийстве. Или вы кого-то еще убили? Виккоша зажмурился так, что лицо его в следах ночного загула — все-таки эликсир Богдасевич не всесилен — сжалось комком. — Я... да... его убил, — проговорил он тихо. «Извольте подробности». «Какие еще подробности?» «Как убивали», — сказал Пушкин, закидывая ногу на ногу. «Во всех деталях». Немировский поводил головой по сторонам, словно в медицинской был скрыт путь к спасению. Ничего, кроме стеклянного шкафчика с лекарствами, не нашлось. «Какие там детали?» «Убил, и все», — проговорил он. «Задушили, зарезали, пристрелили. Как именно?» «Задушил», — сказал Викоша и посмотрел на свои руки. «А тело куда дели?» «Там. Бросил». «Где именно? Указать сможете?» «Не помню. Темно было». «Оружие при вас?» Викоша завел руку за спину, покопался, вынул из-за пояса массивный револьвер с длинным стволом и протянул рукояткой вперед. Оружие оказалось непривычно тяжелым для руки. Удержав на весу, Пушкин отщелкнул барабан, глянул и вернул на место до щелчка. Револьвер лег на стол дулом к стене. «Неужели так сильно призрак напугал?» Немировский медлил с ответом, будто собираясь силами. «Думаете, с ума сошел? Спился?» «Зависит от того, что именно видели в саду. Описать призрака сможете?» Викоша стал медленно кивать головой, как фарфоровый болванчик, и улыбаться. «А, вот в чем дело!» «За дурака меня считаете, за сумасшедшего! Привиделась мне, почудилось!» «Ну, хорошо же!» Он сунул руку в карман брюк, вытащил бумажный комок и швырнул сыщику. «А на это что скажете?» Пушкин поймал на лету, как муху. Развернув, прочел написанное. «Это рука Григория Филипповича?» «А кого же еще?» — с издевательской улыбкой проговорил Викоша. «Что скажете? Записочка ко мне знаете, когда пришла? Когда брат уж сутки как мертв был. Привет с того света прислал. Видно, плохо ему там, не справился и терпит страдания. У меня помощи просит. Как мне с этим жить?» «Думаете, не спрашивал, кто мог так пошутить? Всех, спросил всех. Это его письмо. Меня зовет. Что теперь скажете?» Записку Пушкин тщательно разгладил и сунул между листами черного блокнота. Встав, опустил револьвер в карман пальто. «Одеться сами сможете?» Пальто Немировского, испачканное, но целое, свешивалось со спинки стула. Виктор Филиппович поднялся с некоторым трудом. Одеваться не спешил. «Куда это? Повезете!» «Прогуляемся по свежему морозу. Вам будет полезно». Пушкин раскрыл его пальто, предлагая помощь в одевании. «Ой, не знаю, дойду ли...» — Недалеко, в случае чего поддержу. — Что за тайны? Куда собрались? — Никаких тайн. Навестим место, где убили брата. Виктор Филиппович чуть заметно вздрогнул, будто подобрался холодок. А может, эликсир перестал действовать? Девять После полудня в кондитерской знаменитой фабрике «Сиу» и компания имелись свободные столики. Утренний кофе уже закончился, а дневной еще и не думал начинаться. Ранее публика разошлась, поздние завсегдатые только собирались наведаться. Многие москвичи считали день, в который они не побывали у «Сиу», вычеркнутым из жизни. Особые знатоки и ценители считали, что только в ими выбранный час кафе напитывается особым духом, так что раньше четырех делать там нечего. Иные горячие головы напротив возражали, что только в утренние часы у Сиу самая изумительная атмосфера. Непримиримые противники сходились в одном. Лучшего места в Первопрестольной, чтобы выпить кофе со сладостями, нет. И быть не может. Местные тонкости Агати были глубоко безразличны. беспокоилась получить столик, где заметить ее затруднительно. Такой как раз нашелся у стены. Место укромное, зато перед ней открывался зал. Официант принес горячий швейцарский шоколад с набором знаменитых бисквитов и степенно удалился. Агата отхлебнула обжигающий сладкий напиток, пахнущий ванильной страстью, и занялась любимым делом — изучением ничего не подозревающих людей. Она была уверена, что оказалась на месте встречи раньше всех, до назначенного времени оставалось больше получаса. Опытный хищник выслеживает жертву, затаившись и выжидая. Агата хотела быть уверена, что неожиданностей не будет. За последние дни их было предостаточно, тем более, что противник будет достойный, тут надо быть готовой ко всему. Агата прошлась пытливым взглядом по дамам, пьющим кофе, дамам, пьющим чай и дамам, болтающим между собой, и убедилась, что среди них нет той, на ком сосредоточен ее интерес». Зато, когда появилась дама в траурном, но модном платье, Агата была уверена, что это она. Та, кого поджидала. Дама в Черном заняла столик с приятным обзором из окна на оживленный Кузнецкий мост. Она сделала заказ, не раскрыв меню. Агата не могла слышать, что именно, но, судя по поклону официанта, вкусы посетительницы были известны. Следить за ней было несподручно. Дама сидела спиной, модная зимняя шляпка скрывала ее лицо, она смотрела в окно, изредка отпивая из чашки. Фокусник опоздал, как полагается звезде. Вошел, огляделся, заметил ту, что искал, и прямиком отправился к столику у окна. Агату Качини не заметил. Он поклонился и вежливо поцеловал руку, затянутую в черную перчатку. Агата отметила, что поцелуй был чуть дольше, чем требовали приличия в отношении вдовы. После чего Качини уселся, чуть не прижимаясь к вдове плечом. Такая вольность могла означать только одно — слишком тёплые отношение, которое теперь скрывать было ни к чему. Агата совершенно убедилась в этом, когда Качини несколько раз что-то шептал на ушко вдове, а та слушала, склонив головку. Агате ужасно хотелось знать, о чем они там воркуют. Качини поглядывал на входную дверь и даже сверился с часами. Все-таки Агата серьезно опаздывала. Настал ее черед. Стараясь держаться у них за спиной, Агата подошла вплотную и неожиданно оказалась в поле зрения. Маленький фокус обрадовал Качини. Он вскочил, выразил удовольствие, чтобы рана соявилась. Представил ее и назвал даму в черном — Ольга Петровна Немировская. Агата приятно улыбнулась и отдала приличный для столичной аристократки сдержанный поклон, не поддаваясь московской вольности обращения. Ольга Петровна была уставшей, измученной, с сизыми кругами под глазами. — Рада приятному знакомству, баронесса, — сказала она тихим, мягким голосом. Качини опомнился, что не предложил гостье стул, и тут же исправил оплошность, усадив Агату спиной к окну. Дамы занялись тем, чем занимаются любые дамы при знакомстве, внимательно изучали друг друга, при этом не переставая улыбаться, как две лисицы, что повстречались на лесной тропинке. Пауза затянулась. С настоящей мужской прозорливостью Качини принял их молчание на свой счет. Он смутился и стал прощаться, не смея мешать дамскому обществу. — Так мы условились? — только спросил он. Ольга Петровна еле заметно кивнула. Качини изобразил артистический поклон, выскочил на Кузнецкий, в окошко еще помахал шляпой и растворился в уличной толпе. Ольга Петровна как будто не заметила его стараний. «Альфонс просил вам помочь. Право не знаю, что я могу», — сказала она. «Вы потеряли близкого человека?» — спросила Агата. «Муж. Он умер. Примите мои соболезнования». Ольга была благодарна за участие. «Да, это горе. Но зато теперь вы свободны» вдруг сказала Агата и опустила голову. «Простите? Ах, это вы меня простите, милая Ольга Петровна. Нельзя говорить о своем горе. Вы тоже потеряли мужа? К сожалению, нет». И Агата прямо посмотрела ей в лицо. «Он жив. И это настоящая пытка. Вас не пугает такая откровенность?» «Женщину может понять, только женщина», сказала Ольга Петровна с явным интересом. «Расскажите, милая». «Но это не совсем прилично. Мы так мало знакомы. Мы же не в Петербурге. У нас в Москве правила не так уж строги». Агата помолчала, будто решаясь на отчаянный шаг. «Хорошо, я расскажу вам. Сказала она столь искренне, что не поверить в порыв было невозможно. «Вы правы, в столице я никогда бы не решилась рассказать такое, сидя за столиком кафе. Мне хочется вам довериться. Вы понравились мне с первого взгляда». «И вы мне, милая», — ответила Ольга Петровна, — «говорите, не бойтесь». «Я происхожу из дворянской, но не слишком знатной фамилии», — начала Агата. Мой отец был стеснен в средствах, выдал меня и мою сестру за братьев, баронов фон Шталь. Выдал без любви, по дружескому сговору со своим приятелем по клубу, чтобы не давать за нас преданное. Бароны получили покорных и безропотных жен, моложе их чуть ли не на 10 лет, а наш отец избавился от нас. Хоть я и ношу баронский титул, но мало чем отличаюсь от прислуги. «Муж держит меня на положении рабыни, выдает деньги, как жалование своему секретарю, и моя жизнь — это... это...» Агата сжала виски. «Как же я его ненавижу! Как же я хочу от него избавиться! Навсегда! И обрести свободу! Вот вам моя исповедь!» Она закрыла лицо рукой, И почувствовала, как Ольга Петровна нежно поглаживает ее по плечу. Успокойтесь, дорогая, я вас прекрасно понимаю. Благодарю за сочувствие, сказала Агата, промокая уголок глаз платком. Я не слишком откровенна для московских правил. Ольга Петровна одобрительно улыбнулась. А это так естественно. Мужчины заставляют нас быть такими, какими хотят нас видеть. Не позволяют быть теми, кем мы являемся. Скажите, Ольга Петровна, зачем нам эти страдания? Зачем выходить замуж? Вся их любовь, эти жалкие содрогания в супружеском ложе. Разве в этом счастье? Разве счастье вытирать сопливые носы детей... «Разве счастье быть рабой своего мужа?» «Вы говорите слишком опасные мысли, даже для Москвы. Этот мир управляется мужчинами, и мы в нем винтики». Агата решительным жестом чуть не сбила чашку со стола. «Мужчины управляют?» — зло сказала она. «Это мы управляем ими. Мужчины просты, как гривенник». «Похвали его, сделай ему комплимент, и он в твоих руках. Самые умные из них не устоят при ласковом слове женщины. Их можно дергать за веревочки, как кукол. Вся их сила и власть сникают перед очарованием женщины». Ольга Петровна взяла ее руку в свои. «Мы с вами подружимся, дорогая», — сказала она с чувством. «Буду этому рада» ответила Агата. «Так чем я могу вам помочь?» История об украденных деньгах и необходимости заложить бриллианты была рассказана с такой печальной искренностью, что Ольга Петровна немедленно согласилась помочь. Она предложила съездить в ломбард ее покойного мужа, и она лично уговорит приказчика дать лучшую цену. Баронесса была благодарна ей до слез, только сказала, что ей самой неудобно появляться в ломбарде. У ее мужа в Москве есть знакомые. Если они случайно увидят, как она заходит в ломбард, жизнь ее превратится в ад. Муж ничего не должен знать о закладе. Она так доверяет Ольге Петровне, что при следующей встрече, например, завтра, передаст бриллианты. «Хорошо, сделаю все, что в моих силах», сказала вдова. «А потом...» «Я бы была счастлива еще и еще встретиться с вами». «И говорить, говорить», — заторопилась Агата. «Может быть, вы дадите мне самый нужный совет в жизни». «Всё, что будет в моих силах», — повторила Ольга Петровна. Новые подруги нежно расцеловались и условились, где и когда баронесса Фоншталь передаст печальной вдове фамильные украшения. Выйдя на Кузнецке, они расстались. Отойдя подальше, Агата обернулась и успела заметить, как Ольга Петровна садится в пролетку. «Куда же ты теперь?» — проговорила она. Поблизости как раз мерз свободный извозчик. Агата прыгнула на диванчик и приказала следовать за пролеткой с дамой в черном. Держаться в отдалении, но из виду не выпускать. За труды были обещаны целых три рубля. Извозчик готов был расстараться. Пролетка тронулась. «Вот тебе и вся формула преступления, мой милый Пушкин», — пробормотала Агата. «Сегодня она была чрезвычайно довольна собой. Охота началась». Десять. Обер-полицмейстер был раздосадован чрезвычайно. За последние дни попалось пяток упущений, за какие он устроил разнос. И все! Москва превратилась в образцовый город, на улицах и площадях, куда он регулярно наведывался. Влосовский разумно не совался ни на Хитровку, ни на Сухаревку. Места для полиции и заповедные. Но прочие территории, кажется, окончательно пришли в порядок. Улицы выметены, дворники трезвы, городовые подтянуты, торговцы в разнос не горлопанят. Просто кошмар. Не за что уцепиться. Того, гляди, работы совсем не останется. Власовский слушал доклад Фенбаха и только пуще досадовал. Ничего существенного. Мелкие кражонки, которые были раскрыты по горячим следам, да и то не с иском, а приставами участков. На чем доклад был закончен? Карать и ругать было не за что. Сыск отличился отменным усердием, не делая ничего. И тут тобер полицмейстер вспомнил, что есть упущение. Да какое! — А что это ты, друг ситный, помалкиваешь о главном? — тоном, не предвещавшим ничего хорошего, просил он. — Главное? «Соответственно, обстоятельствам непременным образом будет, так сказать, приведено к нужному знаменателю», ответил Михаил Аркадьевич, который умел плести полную чепуху не хуже паука. Власовский ничего не понял, отчего имел полное право выпустить гнев, который давно просился наружу. «Это что же за такое? Не выполнять мои?» «Поручение? Наиважнейшее? Бунт?» «Никак нет, ваше высокопревосходительство», — пробормотал Фенбах, не сильно испугавшись. Молнии с громами уже приелись. «Как никак нет? А где королева бриллиантов? Поймана? В какой камере сидит?» «Веди, показывай, я ей в глаза бесстыжие посмотреть хочу. Как она смело сунутся в Москву священную!» «Скорости непременно. Сядет так, что не встанет. Уже сели ей на след». «Сели?» — переспросил Власовский, чувствуя приятную отходчивость после разгрома. «Надежно сели». «Уж как держим!» Сам Пушкин по следу идет, и день идет, и ночь идет, никуда она не денется. Деться ей некуда из наших оков. Силков, поправил его обер полицмейстер, оковы были припасены для других целей, государственных. Не упустите. Куда ей там деваться? строго ответил Михаил Аркадьевич. Поймаем, как миленькую. Мои соколы уже кружат над ней. Смотри у меня, Аркадьич, Лосовский погрозил властным кулаком. Чтобы не подвел, слышишь? Утрем нос в столице. Еще как утрем, спокойнейшим образом ответила Фенбах. Утрем, и носом не успеет повести. В целом обер полицмейстер был доволен, и хоть начальник Сыска плутал в словах, как в березах, но дело свое знает. Скоро, скоро королева попадет в его лапы. Будет о чем доложить в столицу. А что на этот счет подумал Михаил Аркадьевич, лучше не вызнавать. Мало ли чего. Общение с начальством это искусство, которому учит жизнь. Иногда больно, а иногда как придется. Свои уроки Эфенбах выучил накрепко. 11. Дверь номера была раскрыта, коридорный Якимов поклонился и стремительно исчез. Заходить первым гость не желал. Наоборот, жался к стене, всем видом показывая, что не тронется с места, даже если его потащат на Аркане. Пушкин снова предложил войти, Немировский, будто не услышав, упрямо разглядывал ковер коридора гостиницы. «В чем дело, Виктор Филиппович?» Немировский отодвинулся по стенке на полшага. «Что это? Зачем? Куда мы пришли?» — бормотал он. «Номер четвертый, в котором убили своего брата», — ответил Пушкин. «Чтобы посадить вас под арест, необходимо составить протокол на месте преступления. Покажите, где именно и как убивали Григория Филипповича, Запишем ваше признание и считайте, что схлопотали пять лет каторги». «Как пять лет?» — оторопело спросил Немировский. «Ну, «Может, восемь, как присяжные сочтут. Будет у вас хороший адвокат, докажет, что находились в беспамятстве или найдет важную причину убийства, так, может, и двумя годами обойдется. Присяжные будут наши, московские, вас многие знают». Кому-то, быть может, кредит давали под грабительский процент. Тоже вспомнится. Виктор Филиппович сделал движение, будто ноги сами собой решили бежать, но тело не позволило. И он остался на месте, только крепче вжался в стену. «Нет-нет, невозможно!» «А вы как думали, когда признание делали?» Хотели отсидеться в камере до срока, когда проклятие вашего рода закончится, а потом заявить, что ошиблись, с пьяну сболтнули лишнего и выйти на свободу. Разве не так?» Немировский пробурчал что-то жалостно невнятное. «С полицией шутки плохи», — продолжил Пушкин, поглядывая внутрь номера. «Дело заведено, до суда надо довести. Наша служба какая?» — Собрать доказательства, а там пусть судебный следователь разбирается. — Так ведь дело то нет еще. — Пока нет, — безжалостно уточнил Пушкин. — Осмотрим место преступления. Будет. Брата-убийца зажмурился так, что из глаз могли брызнуть слезы. — Простите меня! Простите! «Страх попутал, такой страх, что жить не могу!» Мстительного призрака испугались. «За что мне мука это? Странно было видеть посреди освещенного коридора лучшей московской гостиницы молодого мужчину, пусть и со следами запоя на лице, хорошо одетого, неглупого, владеющего кредитной конторой, который мелко рыдал и трясся от страха перед привидением. Странно, но это происходило на самом деле. «Виктор Филиппович, соберитесь силами», — строго сказал Пушкин. «Возьмите себя в руки. Если не хотите, чтобы я дал ход делу, а вы дорого заплатили за вашу глупость, извольте помогать». Жалобно всхлипнув, Немировский вытер рукавом пальто покрасневшие глаза. «Простите, силы кончились», — Пушкин жестом указал войти в номер. С трудом оторвав себя от стены, Немировский двинулся в проем двери, как жертва, которую отправили на съедение дракону. Он с трудом перешагнул порог, сделал шаг внутрь, и отпрянул, прижавшись к портьере, оформлявший вход. Пушкин вошел следом и захлопнул дверь. От резкого звука Немировский вздрогнул и схватился за сердце. Страх держал его на коротком поводке. Он рассматривал номер. Все, что попадалось на глаза, только больше пугало. — Что это? Запинаясь, проговорил он, указывая на меловой пентакль. Огарок черной свечи еще стоял на полу. Прочие были снесены суматохой, когда приводили в чувство Кирьякова. «Именно это хотел у вас спросить», — ответил Пушкин. «Я... Откуда я... Не знаю... Не понимаю...» Язык плохо слушался Немировского, в таком состоянии толку от него было мало. Пушкин зашел в миловой круг, показывая беспомощности колдовских чар, и родовых проклятий, и всяких призраков. Беспомощность перед разумом и математикой, ну и сыскной полицией, разумеется. Ваш брат Григорий Филиппович провел здесь ритуал. Сказал Пушкин, оглядываясь и невольно проверяя, не появилось ли чего-то нового. Твердость и спокойствие чиновника полиции оказали целительные действия. Виктор Филиппович немного успокоился. Взгляд его стал осмысленным. Ритуал? Какой ритуал? Ритуал снятия проклятий по методике средневековых магов. Нарисовал мелом пентакль. Разместил по концам лучей каббалистические символы и черные свечи, зарезал петуха и выпустил его кровь. Сам же был в кальсонах и сорочке в центре Пентакля, на коленях. — Гриша! — проговорил Виктор Филиппович с таким изумлением, будто не ждал от брата подобной лихости. — Он сам все это сделал, петуха зарезал. «Не похоже на привычки вашего брата». Немировский окончательно оправился, страх был побежден. Он сделал несколько шагов к Пентаклю, но не решился пересечь миловую черту. «Гришка крови боялся, не то что петуха зарезать. Значит, провел все таки ритуал, решился. Намекал вам на это или говорил прямо?» Говорил, что нашел средство избежать проклятия, научился ворожить или что-то такое. Я не верил. Думал, просто так болтает, а он... Какой молодец!» Тут Виктору Филипповичу в голову пришла мысль, которая стала для него откровением. «Позвольте, но если Гриша провел ритуал, выходит, проклятие снято? Почему же мне записка от него пришла?» На такие вопросы сыскная полиция отвечать не может. «Ваш брат не говорил, что ему кто-то обещал помощь в магии?» Виктор Филиппович отрицательно мотнул головой. «Не знаю, Гриша ничего толком не говорил, все намеками. Намеки на конкретную личность? Не знаю, ничего не знаю». «Кто из знакомых вашего брата имеет инициалы А.К?» Тяжелой голове нелегко справляться с работой мысли. Немировский тужился, но так никого и не смог вспомнить. «Не припомню таких людей. Никто не подходит. А чем вызван ваш интерес?» Вечером 19 декабря у Григория Филипповича была назначена встреча с господином, носящим эти инициалы. «Господин Пушкин, позволите вопрос не из любопытства?» Ему позволили. от «Отчего же Гришка умер? Не справился с призраком?» Из спальни раздался звук, будто треснула половица. Или сломалась сухая ветка. Немировский охнул и схватился руками за шею, словно невидимые руки душили его. Страх вернулся с новой силой. В счастливую случайность Пушкин не верил. Застукать убийцу, который прятался за кроватью и случайно выдал себя, так не бывает. Но проверить надо. Он вынул из кармана револьвер Немировского и вошел в спальню. Постельное белье и трюмо были нетронуты, заглянул в платяной шкаф и на всякий случай под кровать. Призрака не было, делать здесь было нечего. Немировский от напряжения кусал кулак. «Кто там?» — сдавленно проговорил он. «Старая древесина, треск рассыхающейся мебели», — ответил Пушкин, пряча оружие, и продолжил, как ни в чем не бывало. «Хотели знать, от чего умер ваш брат?» «Да-да, конечно». «Его отравили». Виктор Филиппович ждал, что будет продолжение, но оно не последовало. «Как? Отравили?» — растерянно проговорил он. «Дали лекарство, которое ему категорически запретил врач». «Дигиталис? Но это глупость». Немировский откровенно возмутился. «Все прекрасно знали, что ему запрещен дигиталис, и сам он никогда бы не прикоснулся, этого не может быть!» «Факт отравления установлен доктором городского участка. Ваш брат выпил огромную порцию лекарства». Немировский растерянно развел руками. «Но как? Зачем? Откуда у него взялся дигиталис?» «Эти вопросы не будем обсуждать», — сказал Пушкин. «Сейчас важнее другой. Почему вы так боялись этого номера?» Ударение на «вы» было сделано слишком явно. Виктор Филиппович опять попал в затруднительное положение. «Должны знать, что тут произошло», — ответил он, подбирая слова. «Я знаю. Откуда вы знаете, что здесь, двадцать лет назад, ваш отец убил цыганку?» «Так ведь это же давно известно...» «Иными словами, ваш отец рассказывал детям об убийстве, хвастался им и даже точно указывал номер в славянском базаре. Как же так?» Вроде бы семья узнала о семейном проклятии два месяца назад. Виктор Филиппович понял, что попал в западню. «Отец ни словом не обмолвился», — проговорил он. «Мы узнали про эту историю из письма, что Гришка раскопал». «Там был указан точный номер гостиницы?» «Нет, разумеется, нет». «Тогда откуда знаете его?» Вот теперь приперли окончательно, деваться некуда. Гришка рассказал. А ему откуда стало известно? Не знаю. Слово чести, не знаю. Немировский даже приложил ладонь к сердцу. А я не подумал уточнить. Говорил, четвёртый номер, самый лучший в славянском базаре. Где все началось, там все и кончится. «Знали, что Григорий Филиппович был здесь в ночь с воскресенья на понедельник?» «Нет!» — чуть не выкрикнул Виктор Филиппович. «Не знал! А если бы знал, он на утро праздничный завтрак назначил! И не пришел!» Пушкин не отступал. «Разве не заглядывали к брату в тот вечер?» «Зачем мне?» «Например, вон тот стол подвинуть!» Пушкин указал на мебель, так и стоявшую не на месте. «И в мыслях не было». «Таким образом, вы признаете, что вечером 19 декабря были в этой гостинице». Виктор Филиппович издал звук мыши, которую прихлопнула мышеловка. «Ха!» — проговорил он. Пушкин прошел к двери и распахнул. «Пройдёмте». К «Куда?» В... «В тюрьму?» — пролепетал Немировский. «В номер двенадцатый». «Откуда вы... Откуда узнали?» «Это было нелегко, но мы справились. Взяли девятнадцатого декабря?» «Кажется, не помню чисел. Номер до сих пор за вами. Приглашайте в гости. Хозяин вы». Немировский будто прирос к полу. Страх опять вцепился в него.